Таблица 14 14.1. Контрактные стратегии. Проведение диагностической оценки. Терапевт использует структурированное диагностическое интервью, например, SCID-2, DIBR. Терапевт удостоверяется в том, что пациент собирается проходить терапию по своей воле. Знакомство пациента с биосоциальным подходом к проблемам жизни в целом и пограничными поведенческими паттернами в частности. Терапевт представляет пациенту функциональный, направленный на решение проблем подход к неадаптивному, особенно парасуицидальному поведению. Терапевт представляет пациенту модель неадаптивного поведения как результат дефицита навыков. Ориентирование пациента на ДПТ с особым акцентом на ее философии. ДПТ – поддерживающая терапия. ДПТ – поведенческая терапия. ДПТ – когнитивная терапия. ДПТ ориентирована на навыки. ДПТ уравновешивает принятие и изменения. ДПТ требует отношений сотрудничества. Помощь пациенту в ориентировании своего социального окружения на ДПТ. Обсуждение терапевтических соглашений и границ. Терапевт обсуждает требующиеся от пациента соглашения. Проходить терапию в течение установленного срока – Терапевт договаривается о продолжительности предварительного терапевтического контракта. Терапевт объясняет пациенту требования к продлению контракта. Посещать психотерапевтические сеансы. Терапевт договаривается о частоте и продолжительности психотерапевтических сеансов с пациентом, и выясняет предпочтение последнего по этому вопросу. Терапевт сообщает пациенту, что тому нужно посещать еженедельные сеансы индивидуальной психотерапии и тренинга навыков. Объясняется правило исключения из программы в случае четырех пропусков подряд. Работать над ослаблением суицидального поведения. Сотрудничать с терапевтом. Терапевт предоставляет пациенту информацию о том, какие виды поведения уместны во время психотерапевтических сеансов и вне их. Плохое настроение – не причина для пропусков психотерапевтических сеансов.